Глава 2. Как выглядят границы? Родители 25-летнего Джошуа пришли с просьбой исправить их сына. Когда я спросил, где же Джошуа, они ответили, не захотел прийти. Почему? Не считает, что у него есть проблема. Может быть, он прав? Сказал я к удивлению родителей. Расскажите мне о сыне. Они поведали, что проблемы начались еще в детстве. По их мнению, Джошуа никогда не был на высоте. «Сейчас он стал наркоманом, не может учиться дальше, не работает». Было видно, что родители очень любят сына и переживают из-за его образа жизни. Они испробовали все возможные способы, чтобы заставить его измениться, но безуспешно. Джошуа по-прежнему употребляет наркотики, избегает ответственности и общается с сомнительными друзьями. Родители рассказали, что всегда давали сыну все необходимое. Они материально поддерживали его в школе, чтобы он не работал и имел достаточно времени для учебы и общения. Когда Джошуа плохо учился или переставал ходить на уроки, они с радостью переводили его в другую школу, где ему было бы лучше. После того, как они немного поговорили, я ответил. «Думаю, ваш сын прав. У него нет проблем». Выражение их лиц можно было бы принять за снимок. Они смотрели на меня в недоумении целую минуту. Наконец, отец спросил. «Я правильно вас понял. Вы считаете, что у него нет проблем?» «Все верно», — сказал я. «У него нет проблем. Они есть у вас. Он может делать практически все, что захочет, без проблем. Вы платите, вы беспокоитесь, вы волнуетесь, вы планируете, вы тратите энергию на то, чтобы он продолжал работать. У него нет проблем, потому что вы забрали их у него. Эти вещи должны быть его проблемой, но в нынешней ситуации они ваши». «Хотите, я помогу вам помочь ему иметь проблемы?» Они смотрели на меня, как на сумасшедшего, но в их глазах зажглись какие-то огоньки. «Что вы имеете в виду, говоря «помочь ему иметь проблемы?» – спросила мать. «Думаю», – объяснил я, – «что решением этой проблемы было бы уточнение некоторых границ, чтобы его действия создавали проблемы ему, а не вам». «Что вы имеете в виду под границами?» – спросил отец. Посмотрите на это так, будто он ваш сосед, который не поливает свой газон. Но когда вы включаете систему полива, вода большей частью попадает на его траву. Ваша желтеет и умирает. А Джошуа смотрит на свою зелень и думает про себя. Мой двор полит хорошо. Ваш сын также смотрит на жизнь. Он не учится, не работает, не планирует. Но у него есть хорошее жилье, много денег и все права члена семьи. Если бы вы четче определили границы собственности, починили бы систему полива, чтобы вода попадала только на ваш газон, ему пришлось бы жить в грязи. Через некоторое время ему это перестало бы нравиться. В нынешней же ситуации он безответственен и счастлив, а вы ответственны и несчастны. Уточнение границ не помешало бы. Вам нужны заборы, чтобы его проблемы не лезли в ваш двор, а были в его дворе, где им и место. «Не слишком ли это жестко, Вот так просто прекратить помощь?» – спросил отец. «А помощь ему помогла?» – ответил я вопросом. Его взгляд сказал мне, что он начинает понимать. Невидимые линии собственности В физическом мире границы легко увидеть. Заборы, знаки, стены, рвы, ухоженные газоны и живые изгороди – Все это – физические границы. При всем различии внешнего вида они дают одну и ту же информацию. Здесь моя собственность. Владелец собственности несет юридическую ответственность за то, что происходит на его территории. Лица, не являющиеся собственниками, не несут ответственности за имущество. Физические границы обозначают видимую границу собственности, на которую есть документ. Вы можете обратиться в администрацию и узнать, где именно находятся эти границы ответственности и у кого просить разрешения, если у вас там есть дела. В духовном мире границы столь же реальны, но зачастую их труднее увидеть. Цель этой главы – помочь вам определить свои нематериальные границы и осознать их как постоянно присутствующую реальность, которая может увеличивать любовь и спасти жизнь. В действительности эти границы определяют вашу душу, помогает вам охранять и поддерживать ее. Я и не я. Границы определяют нас, что такое я и что такое не я. Границы показывают, где кончаюсь я и начинается другой. Это и создает для меня чувство собственности. Знание того, что мне принадлежит, за что я несу ответственность, дает мне свободу. Если я знаю, где начинается и заканчивается мой двор, то могу делать там все, что захочу». Принятие ответственности за свою жизнь открывает множество возможностей. Однако, если я не владею своей жизнью, то мой выбор и возможности становятся весьма ограниченными. Подумайте, как бы вы запутались, если бы кто-то сказал вам «Тщательно охраняйте эту собственность, потому что я буду считать вас ответственным за то, что здесь произойдет» но не показал бы границы этой собственности. Или не рассказал бы о средствах, с помощью которых можно защитить имущество. Это было бы не только непонятно, но и потенциально опасно. Однако именно это и происходит с нами в эмоциональном и духовном плане. Бог создал мир, в котором все мы живем в себе. Мы ответственны за то, что составляет нас. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешивается чужой. Книга притчей Соломоновых, глава 14, стих 10. Нам приходится иметь дело с тем, что находится в нашей душе, и граница помогает нам определить, что это такое. Если нам не показывают наши границы или учат неправильным, то нас ждет большая боль. Библия ясно говорит, каковы наши границы, как их защищать. Но часто наша семья или прошлые отношения сбивают нас с толку. Помимо того, что границы показывают нам, за что мы несем ответственность, они помогают определить, что не находится на нашей территории и за что мы не несем ответственности. Например, за других людей. Нам нигде не предписано иметь контроль над другими, но мы тратим много времени и сил, пытаясь его получить. Ответственность. Мы несем ответственность перед другими и за себя. «Несите бремена друг друга», говорится в послании Галатам, глава 6, стих 2, и таким образом вы исполните закон Христов. Этот стих показывает нашу ответственность друг перед другом. Часто бывает так, что у других людей бремя слишком велико, чтобы его нести. У них не хватает сил, ресурсов или знаний, и они нуждаются в помощи. Отказаться от себя, чтобы сделать для других то, что они не смогут сами, Это проявление жертвенной любви Христа. Это то, что сделал Христос, спас нас. Это и есть ответственность перед другими. С другой стороны, в послании к Галатам, глава 6, стих 5, говорится, что каждый понесет свое бремя. У каждого человека есть обязанности, которые он может нести только сам. Эти вещи – наш особый груз, за который мы должны держать ежедневную ответственность, работать над ним. Никто не может сделать за нас многие вещи. Мы должны взять на себя ответственность за некоторые аспекты жизни. Они – наш собственный груз. Греческое слово «бремя» и «ноше» дают нам возможность понять смысл этих текстов. «Бремя» означает чрезмерный груз, который настолько тяжел, что тягощает нас. Он подобен валуну, может раздавить. Не стоит нести валун одному, он сломает спину. Нужна помощь чтобы справиться с кризисами и трагедиями, которые происходят в жизни. Ноша означает просто груз или ежедневный труд. Оно описывает повседневные обязанности, которые необходимо выполнять. Этот груз похож на рюкзак. Собственный рюкзак можно и нужно нести. Мы должны справляться с собственными чувствами, установками, поведением, а также с обязанностями, которые Бог возложил на каждого, хотя это и требует усилий. Проблемы возникают, когда люди ведут себя, как будто их валуны – это ежедневная ноша и отказываются от помощи. Или так, будто их ежедневная ноша – это валуны, которые они не должны нести. В итоге будет либо вечная боль, либо безответственность. Чтобы не страдать и не становиться безответственным, очень важно определить, что такое «я», где происходит граница своей ответственности И начинается чужая. Об этом мы расскажем далее в этой главе. А пока давайте подробнее рассмотрим природу границ. Хорошее внутри, плохое снаружи. Граница определяет нашу собственность, чтобы мы могли заботиться о ней. Они помогают охранять сердце больше всего хранимого. Книга притчей, глава 4, стих 23. Мы должны держать внутри ограды то, что нас питает, а снаружи — то, что нам вредит. Короче говоря, граница помогает удерживать хорошее внутри, а плохое — снаружи. Они охраняют наши сокровища. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 19-20. Чтобы люди не украли их. Жемчуг хранится внутри, а свиньи — снаружи. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Иногда у нас внутри плохое, а снаружи хорошее. В таких случаях нужно уметь открывать свои границы, чтобы впустить хорошее и выпустить плохое. Другими словами, в наших заборах должны быть ворота. Если я обнаружил, что внутри меня боль или грех, нужно открыться и рассказать об этом Богу и другим людям, чтобы получить исцеление. Признание боли и греха помогает вывести их наружу, чтобы они не продолжали отравлять меня изнутри». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. Послание Иакова, глава 5, стих 16. Евангелие от Марка, глава 7, стих 21-23. Когда добро находится снаружи, нам нужно впустить его. И Иисус говорит о таком явлении, как принятие его и его истины. Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 20. Послание Иоанна, глава 1, стих 12. Другие люди могут дать нам что-то хорошее, и мы должны расширять свое сердце для них. Второе послание апостолам Коринфянам, глава 6, стих 11-13. Часто мы закрываемся от чужого добра, пребывая в состоянии лишения. Одним словом, границы это не стены. Библия не говорит о том, что мы должны быть отгорожены от других людей. Более того, «Мы должны быть едины с ними». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 11. «Мы должны быть в сообществе, но в каждой общине у всех членов есть свое пространство и своя собственность. Главное, чтобы границы собственности были достаточно проницаемыми, чтобы можно было пройти добру, и достаточно прочными, чтобы не пропустить опасности». Часто, когда люди подвергаются насилию в детстве, Они пересматривают функции границ и позволяют плохому войти, а хорошему выйти. Когда Мэри росла, она страдала от жесткого обращения со стороны отца. Ее не поощряли развивать правильные границы. В результате она замкнулась в себе, держа боль внутри. Она не открывалась, чтобы выплеснуть ее из души и впустить поддержку извне для исцеления, но позволяла другим вливать в ее душу еще больше боли. В результате, обратившись за помощью, она все еще была подвержена насилию и отгорожена от поддержки извне. Мэри должна была изменить принципы работы своих границ. Ей нужны были достаточно прочные заборы, чтобы не впускать плохое, но требовались и ворота в них, чтобы выпустить его из души, впустив хорошее, в котором она отчаянно нуждалась. Бог и границы Понятие границ вытекает из самой природы Бога. Он определяет себя как отдельное самостоятельное существо. Он несет ответственность за себя, за свою личность, сообщая нам, что думает и чувствует, разрешает и нет, любит и не любит. Он определяет себя отдельно от своего творения и от нас. Он отличает себя от других, говорит нам, кто он такой и кем он не является. Например, что Он есть любовь и не есть тьма. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16, глава 1, стих 5. Кроме того, у Него есть границы внутри Троицы. Отец, Сын и Дух едины, но в то же время это отдельные личности со своими границами. У каждого из них есть своя индивидуальность, свои обязанности, отношения друг с другом, и любовь друг к другу». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 24. Бог также ограничивает то, что допускает в свой двор. Он противостоит греху, охраняет дом и не позволяет, чтобы в нем происходило зло. Он приглашает в дом людей, которые будут любить его, в то же время позволяя своей любви изливаться на них. Точно так же, как свое подобие. Бытие, Глава 1, стих 26. Он дал нам и личную ответственность в определенных пределах. Он хочет, чтобы мы правили землей и были ответственными распределителями данной нам жизни. Для этого нам необходимо создать границы, подобные Божьим. Примеры границ. Границы — то, что помогает нам отличаться от других людей и показывает, где мы начинаемся, Где заканчиваемся? Вот некоторые примеры границ. Кожа. Самая главная граница — наша кожа. Люди часто используют эту границу в качестве метафоры, говоря, что их личные границы нарушены, забираются под кожу. Наше физическое «я» — это первый способ, с помощью которого мы понимаем, что отделены от других. Младенцы постепенно узнают, что отличается от матери или отца, Которые их обнимают. Кожа, как граница, удерживает хорошее внутри и плохое снаружи. Она защищает кровь и кости внутри, защищает от инфекций, не пропуская микробы. При этом в коже есть отверстия, через которые хорошая, например, пища, попадает внутрь, а плохое, допустим, отходы жизнедеятельности наружу. Жертвы физического и сексуального насилия часто имеет слабое чувство границ. В раннем детстве им внушали, что другие могут вторгаться на их территорию, делая все, что заблагорассудится. В дальнейшем им трудно устанавливать границы. Слова. В физическом мире забор или другое сооружение обычно обозначает границу. В духовном мире заборы невидимы. Тем не менее, можно создать хорошие защитные ограждения с помощью слов. Основное слово, устанавливающее границу, «нет». Оно дает другим понять, что вы существуете отдельно от них и контролируете себя. четко сформулировать свои «нет» и «да» — тема, проходящая через всю Библию. Евангелие от Матвея, глава 5, стих 37. Послание Иакова, глава 5, стих 12. «Нет» — это слово конфронтации. Библия говорит, что мы должны противостоять, говоря «нет». «Такое поведение недопустимо. Я не буду в этом участвовать». Слово «нет» важно для установления границ злоупотребления. Многие места Писания призывают нас говорить «нет» греховному отношению к нам со стороны других людей. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15-20. Библия также предостерегает от того, чтобы давать что-то другим с огорчением и с принуждением. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 9, стих 7. «Людям со слабыми границами трудно сказать «нет» контролю, давлению, требованиям, а иногда и реальным нуждам других людей. Им кажется, сказав кому-то «нет», они поставят под угрозу свои отношения с этим человеком, поэтому пассивно подчиняются, но внутренне возмущаются. «Иногда человек давит на вас, заставляя что-то сделать», Но это может исходить из вашего собственного представления о том, что вы должны. Если вы не можете сказать нет внешнему или внутреннему давлению, значит потеряли контроль над своей собственностью и собой. Слова также определяют вашу собственность для других людей, когда вы сообщаете о своих чувствах, намерениях или непринятии чего-либо. Людям трудно понять ваши границы, если вы не сообщаете о них. Бог говорит, не нравится это. «И я ненавижу то» или «Я буду делать это и не буду делать то». Слова дают людям понять, на какой позиции вы находитесь. Тем самым они показывают особенности, которые помогают идентифицировать вас. Фраза «Мне не нравится, когда ты на меня кричишь» дает четкое представление о том, как вы ведете себя в отношениях и позволяет узнать правила вашего двора. Истина. Знание истины о Боге и его собственности накладывает на нас ограничения и показывает его границы. Осознание истинности его неизменной реальности помогает нам определить себя по отношению к нему. Например, когда он говорит, что вы пожнете, что посеяли, вы либо определяете себя в соответствии с этой реальностью, либо продолжаете получать травмы, идя против нее. Быть в контакте с Божьей истиной – значит быть в контакте с реальностью а жить в согласии с ней – значит жить лучше. Сатана – великий исказитель реальности. Вспомните, как в саду он искушал Еву, заставляя усомниться в божьих границах и его истине. Последствия оказались катастрофическими. Безопасность в истине, будь то истина Божья или истина о себе. Многие люди пытаются жить вне своих границ, не принимая и не выражая правду о том, кто они есть. Честность в отношении себя дает библейскую ценность целостности и единства. Физическая листанция. В притчах, глава 22, стих 3, говорится, что благоразумный видит беду и укрывается. Иногда физическое удаление от ситуации помогает сохранить границы. Вы можете сделать это, чтобы пополнить физические, эмоциональные и духовные силы, когда выложились до предела. Так часто делал Иисус. Или вы можете уйти, чтобы отстраниться от опасности и поставить предел злу. Библия призывает нас отдалиться от тех, кто продолжает причинять нам боль, создав для себя безопасное место. Удаление от ситуации также приведет к тому, что оставшийся в ней человек начнет переживать потерю общения, и это может изменить его поведение. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 17-18. Первое послание апостола Павла Коринфянам, Глава 5, стих 11-13. Когда отношения оскорбительны, часто единственный способ окончательно показать другому, что ваши границы реальны, создание дистанции до тех пор, пока он не будет готов решить проблему. Библия поддерживает идею ограничения совместной жизни ради связывания зла. Время. Порой уход от человека или ситуации – способ вернуть право собственности на неконтролируемый аспект своей жизни, нуждающийся в границах. Взрослые дети, которые никогда духовно и эмоционально не отдалялись от своих родителей, часто нуждаются в уходе от них. Они всю жизнь обнимали и собирали. Еклесиаст, глава 3, стих 5-6. Боясь отбросить некоторые отжившие способы взаимоотношений. Им необходимо потратить время, чтобы выстроить границы, и создать новые способы взаимоотношений. Они могут показаться родителям отчужденными, но время, проведенное раздельно, обычно улучшает отношения в семье. Эмоциональная дистанция Эмоциональная дистанция – это не постоянный способ жизни, а временная граница, дающая сердцу пространство, необходимое для безопасности. Людям, подвергшимся насилию в отношениях, необходимо найти спокойное место, чтобы начать эмоционально оттаивать. Иногда в браках супругу, попавшему под давление, необходимо сохранять дистанцию до тех пор, пока партнер не начнет смотреть в лицо своим проблемам, став достойным доверия. Не стоит и дальше настраивать себя на боль и разочарование. Если вы были в отношениях, где вас оскорбляли, следует дождаться реальных изменений, прежде чем возвращаться. Многие люди слишком быстро доверяют кому-то во имя прощения, Не убедившись в достойных плодах покаяния. Евангелие от Луки, глава 3, стих 8. Продолжать эмоционально открываться человеку, который подвергал вас насилию или зависимости, но не изменился глупо. Прощайте, но оберегайте свое сердце, пока не увидите устойчивых изменений. Другие люди. Вы должны полагаться на людей которые помогут вам устанавливать и соблюдать границы. Подвергавшиеся контролю или жесткому обращению после многих лет слишком большой любви обнаруживают, что могут обрести способность создавать границы только благодаря группе поддержки. Это дает им силы впервые в жизни сказать «нет» насилию. Есть две причины, по которым вам нужна помощь других людей в установлении границ. Первая заключается в том, что самая главная потребность в жизни – Это потребность во взаимоотношениях. Многие терпят насилие, потому что боятся, что партнер их бросит, и они останутся одни. Страх остаться в одиночестве удерживает многих в пагубных моделях поведения на протяжении многих лет. Они боятся, что, установив границы, не обретут любви. Однако, когда они открываются для поддержки со стороны, обнаруживают, что абьюзеры – не единственный источник любви в мире и можно установить необходимые границы с помощью других людей. Они больше не одиноки. Церковь Христова готова дать им силы, чтобы отразить наносимые удары. Другая причина, по которой нужна поддержка, заключается в том, что мы нуждаемся в новом взгляде. Многим церковь или семья внушили, что границы – это не библейская, подлая или эгоистичная. Этим людям требуется хорошая библейская система поддержки, способная помочь противостоять чувству вины, возникающему из-за ложных представлений, которые держат их в рабстве. Во второй части книги мы более подробно рассмотрим, как выстраивать границы в основных отношениях вашей жизни. Пока же мы хотим сказать, что границы не строятся в вакууме. Их создание границ предполагает наличие сети поддержки. Последствия Нарушение границ чужой собственности, чревато последствиями. Знаки посторонним вход воспрещен обычно содержат угрозу судебного преследования, если кто-то переступит установленные границы. Библия снова и снова учит этому принципу, объясняя, что произойдет, если мы пойдем тем или иным путем. Подобно тому, как Библия устанавливает последствия определенного поведения, мы должны подкреплять свои границы последствиями. Сколько браков можно было бы спасти, если бы один из супругов выполнил угрозу? «Если ты не перестанешь пить, или приходить домой за полночь, или бить меня, или кричать на детей, я уйду, пока ты не пройдешь курс лечения». Сколько молодых людей изменили бы свою жизнь, если бы родители выполнили свое обещание? «Если ты опять бросишь работу, больше никаких денег». Павел не шутит во втором послании к фессалакнийцам, глава 3, стих 10 «Говоря, кто не хочет трудиться, пусть не ест». Бог не позволяет безответственного поведения. Голод в этом случае – последствия лени. Книга притчи Соломоновых», глава 16, стих 26. Последствия дают хороший материал для границ. Они помогают людям понять необходимость уважения к себе. Учат тому, что стремление жить в соответствии с ценностями следует защищать и охранять. Что в моих границах? История о добром самаритянине – это модель правильного поведения, иллюстрация к тому, когда следует соблюдать или нарушать границы. Представьте себе на минуту, как бы читалась эта история, если бы самаритянин был человеком без границ. Вы знаете эту историю. Человека, шедшего из Иерусалима в Ерихон, грабители раздели и избили, бросив полумёртвым. Священник и левит прошли по другой стороне дороги, не обратив внимания на раненого. Но самаритянин пожалел его, перевязал раны и привел в гостиницу. На следующий день самаритянин дал трактирщику денег, сказав, «Позаботься о нем. и если издержишь, что более я, когда возвращусь, отдам тебе». Давайте отступим от привычного сюжета. Предположим, что в этот момент пострадавший просыпается и говорит, «Что?» Ты уходишь? Да. У меня есть дела в Иерехоне, отвечает самаритянин. А тебе не кажется, что ты поступаешь эгоистично? Мне здесь очень плохо. Мне нужно с кем-то поговорить. Как Иисус может приводить тебя в пример? Ты ведешь себя не как христианин, бросая меня в трудную минуту. А где откажись от себя? Пожалуй, ты прав, говорит самаритянин. «С моей стороны было бы безразличием оставить тебя здесь одного. Я должен сделать больше. Отложу свою поездку на несколько дней». И вот он остается с этим человеком на три дня, разговаривает с ним, убеждается, что тот счастлив и доволен. Во второй половине третьего дня входит гонец. Он передаёт самаритянину послание от деловых партнеров из Ерехона. «Ждали, сколько могли. Решили продать верблюдов другим». Следующее стадо будет здесь через полгода. «Как ты мог так поступить со мной?» кричит самаритянин выздоравливающему человеку, размахивая посланием. «Посмотри, что ты наделал! Из-за тебя я потерял верблюдов, которые были мне нужны для моего дела! Теперь я не смогу привозить свои товары! Как ты мог так поступить со мной?» В какой-то степени эта история может быть знакома каждому из нас. Мы проникаемся со страданием к нуждающемуся человеку, Но затем он начинает манипулировать с нами, заставляя отдать больше, чем мы хотели. В итоге, упустив то, что было необходимо в собственной жизни, мы обижаемся и злимся. Или же мы хотим от человека большего и давим на него, пока он не уступит. И он отдает, но не от чистого сердца, а по принуждению, и обижается. Никто не остается в выигрыше. Чтобы избежать подобных сценариев, необходимо понять, за что мы несем ответственность. Чувства. В христианском мире чувства получили дурную славу, от ненужных до плотских. В то же время пример за примером показывают, что они играют огромную роль в мотивации и поведении. Как часто бывает, что люди поступают нечестиво по отношению друг к другу из-за обиды. Сколько госпитализируют больных с депрессией, годами пытающихся игнорировать свои чувства, пока не доходит до попыток самоубийства. Чувства нельзя не игнорировать, не ставить во главу угла. Библия говорит, что нужно владеть ими, осознавая их. Часто они могут побудить вас делать много добра. Жалость доброго самаритянина заставила его подойти к раненому. Евангелие от Луки, глава 10, стих 33. Отец исполнился сострадания к своему потерянному сыну и обнял его. Евангелие от Луки, глава 15, стих 20. «Иисус много раз сострадал людям, которым служил». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36, глава 15, стих 32. Чувства исходят из сердца и могут рассказать о состоянии ваших отношений. Они подсказывают, все ли идет хорошо или есть проблемы. Если вы чувствуете любовь, то, скорее всего, все идет хорошо. Если чувствуете гнев, значит, возникла проблема, которые необходимо решать. Но суть в том, что ваши чувства — это ваша ответственность. Вы должны признать их и увидеть в них свою проблему, чтобы начать искать ответ на вопрос, на который они указывают. Установки и убеждения. Установки — это ваша ориентация на что-либо, позиция по отношению к другим людям — Богу, жизни. Работе и отношениям. Убеждения все то, что вы принимаете за истину. Часто мы не замечаем, что та или иная установка то или иное убеждение источник дискомфорта. Обвиняем других людей, как это делали наши прародители Адам и Ева. Мы должны владеть своими установками и убеждениями, потому что они находятся в пределах нашей собственности. Только мы ощущаем их влияние, и только мы можем их изменить. Сложность установок заключается в том, что мы усваиваем их в самом начале жизни. Они играют большую роль в формировании нашего поведения. Человек, никогда не подвергавший сомнению свои убеждения, может стать жертвой того, о чем говорил Иисус, описывая людей, придерживающихся человеческих преданий, а не Божьих повелений. Евангелие от Марка, глава 7, стих 8, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 3. Люди, у которых проблемы с границами, обычно имеют искаженные установки. Они считают, что жестоко требовать от людей ответственности за их чувства, выбор и поведение. Однако в притчах неоднократно говорится о том, что установление границ и принятие ответственности спасает жизнь. Книга притчи Соломоновых, глава 13, стих 18-24. Поведение. Поведение имеет свои последствия – Как говорит Павел, что посеять человек, то и пожнет. Послание апостола Павла к Галатам, глава 6, стих 7. Мы учимся и получаем оценки. Ходим на работу и получаем зарплату. Занимаемся спортом и получаем крепкое здоровье. Если ведем себя с любовью по отношению к другим, получаем более близкие отношения. Но если сеем праздность, безответственность или неорганизованность, Можно ожидать, что пожнем бедность и неудачи. Это естественные последствия нашего поведения. Проблема возникает, когда кто-то нарушает закон сияния и жатвы в жизни другого человека. Пьянство должно иметь последствия для пьющего. Злое наказание уклоняющимся от пути. Книга притчи, глава 15, стих 10. Спасать людей от естественных последствий их поведения, значит делать их бессильными. Так часто происходит с родителями и детьми. Родители кричат и ворчат вместо того, чтобы позволить детям пожинать естественные последствия своих поступков. Воспитание с любовью и ограничениями, с теплом и последствиями растит уверенных в себе детей, которые чувствуют контроль над своей жизнью. Решение. Мы должны нести ответственность за свой выбор. Это приводит к плоду возрождения. Послание апостола Павла Галатам, глава 5, стих 23. Распространенной проблемой границ является отказ от своего выбора и попытка переложить ответственность за него на кого-то другого. Вспомните, как часто мы используем фразы «я должен был» или «он, она заставила меня ждать», объясняя, почему сделали или не сделали что-то. Эти фразы дают иллюзию, будто мы не активные действующие лица в наших делах, И кто-то другой контролирует ситуацию, снимая с нас основную ответственность. Нам необходимо осознать, что мы контролируем свой выбор, независимо от того, что мы делаем, как себя чувствуем. Это позволяет не делать выбор с огорчением или с принуждением, как сказано во втором послании апостола Павла Коринфянам, глава 9, стих 7. Павел даже не стал бы принимать подарок, который, по его мнению, был сделан потому, что даритель чувствовал, что он должен подарить. «Однажды он отослал подарок обратно, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Послание апостола Павла к Филимону, глава 1, стих 14. То же самое говорил народу Иисус Новин в своем знаменитом стихе. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить». Книга Иисуса Новина, глава 24, стих 15. В притче Иисуса о работниках и винограднике Земледелец сказал примерно то же самое работнику, который возмущался зарплатой, за которую согласился работать. «Друг, я не обижаю тебя. Не задинарили ли ты договорился со мною?» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 13. Этот человек сделал свободный выбор работать за определенную сумму, но был разгневан тем, что тот, кто работал меньше часов, получил ту же плату. Другой пример. Брат блудного сына, который решил остаться дома и служить, а потом обиделся, не своим выбором, он нуждался в напоминании о том, что сам предпочел остаться дома. На протяжении всего Писания людям напоминают об их выборе и просят взять на себя ответственность за него. Как говорит апостол Павел, «Если мы выбираем жить по духу, то будем жить. Если же выбираем следовать своей греховной природе, погибнем». Послание апостола Павла Римлянам, Глава 8, стих 13. Принятие решений, основанных на одобрении других или на чувстве вины, порождает обиду, продукт нашей греховной природы. Нас приучили, что мы должны делать. В итоге, даже делая что-то по принуждению, мы думаем, что проявляем любовь. Установление границ неизбежно предполагает принятие ответственности за свой выбор. Именно вы делаете его, и вам придется жить с его последствиями. И именно вы, возможно, мешаете себе сделать тот выбор, который мог бы стать счастливым. Ценности. Мы ценим то, что любим, чему придаем значение. Но часто не несем ответственности за то, что ценим. Зацикливаемся на одобрении людей, а не Бога. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 43. «Упуская из этого жизнь». Мы думаем, что власть, богатство и удовольствие удовлетворят наше сокровенное желание, которое на самом деле заключается в любви. Взяв на себя ответственность за неконтролируемое поведение, признав, что ценим вещи, которые не удовлетворяют нас, мы можем получить помощь от Бога и Его людей, чтобы создать новое сердце внутри. Граница помогает нам не отрицать, а признать свои пагубные ценности, чтобы Бог помог изменить их. Ограничения. Когда речь идет о создании надежных границ, выделяется два аспекта ограничений. Первый — это установление ограничений для других. Именно об этом компоненте мы чаще всего слышим, говоря о границах. На самом деле установление ограничений для других — неправильное название. Мы не можем этого сделать. Что мы можем, так это ограничить воздействие на нас людей, которые ведут себя плохо. Мы не можем изменить их или заставить вести себя правильно. Наша модель – это Бог. Он на самом деле не устанавливает ограничения для людей, чтобы заставить их вести себя хорошо. Бог устанавливает стандарты. Он позволяет людям быть такими, какие они есть, но отдаляется от них, если они ведут себя неправильно. Фактически говоря, ты можешь быть таким, если хочешь, но ты не можешь войти в мой дом. Небеса — это место для кающихся, и они там желанные гости. Но Бог ограничивает свое общение со злыми, не раскаявшимися людьми. Также должны поступить и мы. Писание содержит множество наставлений о необходимости отдаляться от людей, ведущих себя разрушительно. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15-17. Первое послание апостола Павла Коринфянам Глава 5, стих 9.13. Мы не становимся при этом нелюбящими. Отдаляя себя, мы защищаем любовь, поскольку занимаем позицию против того, что ее разрушает. Другой аспект, который полезно учитывать при обсуждении вопроса о границах, это установление наших собственных внутренних ограничений. Необходимо иметь внутри себя пространство, в котором можно испытать чувства или желания, не проявляя их. Нам нужен самоконтроль без подавления. Мы должны уметь говорить себе «нет». Это касается как деструктивных желаний, так и хороших, которые не стоит реализовывать в данный момент. Внутренняя структура – очень важный компонент границ и идентичности, а также собственности, ответственности и самоконтроля. Возможности и дары Сравните два ответа хозяина, доверившего часть своего богатства трем слугам. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и я собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро моим торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак. «Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23, 26, 28. Эти отрывки хорошо иллюстрируют установленную Богом ответственность за владение и распоряжение своими возможностями. Хотя пример касается денег, он также применим к талантам и дарам. «Наши таланты находятся в наших границах. Мы несем за них ответственность» однако брать на себя ответственность за них часто страшно и рискованно. Притча говорит о том, что мы гораздо счастливее, когда используем свои дары и работаем продуктивно. Чтобы преодолеть страх неудачи, которому поддался злой и ленивый раб, требуется труд, практика, обучение, молитва и благодать. Его наказали не за то, что он испугался. Все мы боимся, когда пробуем что-то новое и трудное. Его наказали за то, что он не поборол свой страх, и не попытался сделать все, что мог. Непротивление страху отрицает милость Божью и оскорбляет как его дар, так и его благодать, поддерживающую нас в процессе обучения. Мысли. Наш разум и мысли – важное отражение образа Божьего. Ни одно другое существо на Земле не обладает нашими мыслительными способностями. «Мы – единственные существа, призванные любить Бога всем своим разумом». Гелиат Марка, глава 12, стих 30. Апостол Павел писал, что он пленяет всякое помышление в послушании Христу. Второе послание апостола Павла Коринфянам, глава 10, стих 5. Первое. Мы должны владеть своими мыслями. Многие люди механически повторяют слова других людей, не анализируя их, Они заглатывают чужие мнения и рассуждения, не задаваясь вопросами и не думая самостоятельно. Конечно, мы должны прислушиваться к чужим мыслям, но не отдавать свой разум в чьи-либо руки. Мы должны владеть собственными мыслительными процессами, взвешивать все сами, в общении с другими оттачивать друг друга как железо, но при этом оставаясь думающими самостоятельно. Второе. Мы должны расширять свой кругозор. Одна из областей, в которой необходимо расти – познание Бога и Его Слова. Мы также многое узнаем о Боге, изучая Его творение и Его работу. Изучая Его мир, мы исполняем заповедь владычествовать над землей и всем, что в ней. Мы должны изучать мир, который Он нам дал, чтобы стать Его мудрыми управителями. Независимо от того, занимаемся ли мы хирургией, ведём ли домашнее хозяйство или воспитываем детей, Мы должны использовать свой мозг, чтобы жить лучше и прославлять Бога. Третье. Мы должны менять искаженное мышление. Мы все склонны воспринимать вещи необъективно. Пожалуй, легче всего заменить искажения в личных отношениях. Мы редко видим людей такими, как и они на самом деле. Наше восприятие искривлено прошлыми отношениями и представлениями о том, какими мы считаем даже тех, кого хорошо знаем. Мы не видим ясно и в глазах. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 3 и 5. Принятие ответственности за свое мышление в отношениях требует активной проверки того, где мы можем ошибаться. По мере того, как мы усваиваем новую информацию, наше мышление адаптируется и становится ближе к реальности. Также необходимо убедиться в том, что мы доносим свои мысли до других. Многим кажется, что другие должны читать их мысли и знать, чего они хотят. Это приводит к разочарованиям. Даже Павел говорит, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем». Первое послание апостола Павла к глава 2, стих 11. Какое замечательное высказывание о границах. Если мы хотим, чтобы другие знали о наших мыслях, их нужно высказывать. Желания. Наши желания лежат в наших границах. У каждого из нас свои хотения и мечты, цели и планы, голод и жажда. Все хотят удовлетворить свое «я». Но почему так мало удовлетворенных «я»? Отчасти проблема в отсутствии структурированных границ внутри нашей личности. Мы не можем определить, кто же настоящий «я» и чего мы действительно хотим. Многие желания маскируются под настоящее. Это похоти, которые возникают из-за того, что мы не владеем своими настоящими желаниями. Например, многие сексуально зависимые люди ищут чувственных ощущений, хотя на самом деле хотят любви и привязанности. Яков пишет о том, когда мы не владеем истинными желаниями и не стремимся к ним, руководствуясь побуждениями. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете» и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Послание Иакова, глава 4, стих 2-3. «Часто мы не стремимся активно просить у Бога исполнения истинных желаний, путая их с тем, что нам на самом деле не нужно. Бог действительно заинтересован в наших мечтах». Он их и создал. Задумайтесь над следующим. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул, ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Псалтирь Псалом, глава 20, стих 3-4. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Псалтирь Псалом, глава 36, стих 4. Желание боящихся Его Он исполняет. Псалтирь Псалом, глава 144, стих 19. Ох любит дарить подарки своим детям, но он – мудрый родитель, хочет быть уверен, что они подходят нам. Чтобы знать, о чем просить, мы должны понимать наши истинные мотивы. Если мы хотим получить что-то для удовлетворения своей гордыни, то вряд ли Бог заинтересован в том, чтобы дать это. Но если это будет полезно для нас, то Он даст. Нам также предписано играть активную роль в поиске своих желаний. Послание апостола Павла к финикейцам, глава 2, стих 12-13. Экклесиаст, глава 11, стих 9. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7-11. Мы должны владеть ими и стремиться к ним, чтобы достичь полноты жизни. Желания, исполнившиеся, приятны для души. Книга притчи, глава 13, стих 20. Но это, конечно, большой труд. Любовь. Способность дарить любовь и отвечать на нее – наш величайший дар. Сердце, которое Бог создал по образу и подобию своего – центр нашего существа. Его способность открываться для любви и позволять ей вытекать наружу имеет важнейшее значение. Многим людям трудно дарить и получать любовь из-за обид и страхов. Закрываясь, они чувствуют жизнь пустой и бессмысленной. Библия ясно говорит об обеих функциях сердца, о получении внутрь благодати и любви и об испускании их наружу. Библия объясняет, как мы должны любить. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матвея, глава 22, стих 37-39 и о том, как мы должны принимать любовь. Уста наши отверстны к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесто в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям распространитесь и вы. Второе послание апостола Павла Коринфянам. Глава 6, стих 11-13. Наши любящие сердца нуждаются как в притоке, так и в оттоке жизненной силы. Физически сердце – мышца. Духовно – мышца доверия, ей нужны тренировки. Если мышца травмирована, ее работа замедляется или ослабевает. Мы должны взять на себя ответственность за функцию любви к себе. Как скрытая, так и отвергнутая любовь может нас погубить. Многие люди не считают себя виноватыми, сопротивляясь любви, не понимают, что их одиночество – результат собственной безответственности. Часто они говорят, «Любовь не может проникнуть в мое сердце, кое утверждение снимает с них ответственность за ответное чувство». Они тонко маневрируют, чтобы избежать ответственности, а нужно признать, что наше сердце – это наша собственность и поработать над своими недостатками. Это откроет перед нами жизнь. Мы должны взять на себя ответственность за все перечисленные ранее области нашей души. Они находятся в пределах наших границ. Но заботиться о границах нелегко, ровно как и позволять другим людям делать это. Установление границ и их поддержание — тяжелая работа. Но, как вы узнаете в следующей главе, проблемы с границами принимают вполне узнаваемые формы.